Глава 18 «Готов!» Глаза Самди пылали темно-зеленым огнем. «Готов!» Мы стояли возле жертвенного алтаря пёсиголовых, того самого, который находился около Колизея. Самди не стал мелочиться и забрал жизни всех пёсиголовых в округе, а вытянутую из них силу ухнул в портальный алтарь. По мраморной плите вовсю струились трещины, и что-то мне подсказывало, что алтарь не переживет нашего использования. А еще я чувствовал, как вокруг нас стягивается кольцо чужого внимания и ощущал приближение нескольких тысяч легионеров, усиленных шаманами и некромантами Ковина. Одна часть меня хотела остаться здесь, найти тех самых древних магов порога, которые вырвались из многовекового рабства псов, и помочь им бороться с песеголовами. Меня, признаться, поразил Саня, который умудрился за несколько дней заварить такую кашу, что пёсиголовам пришлось изменить свои планы. Понятно, что большая часть магов ушла на порог, и сейчас там появилась новая сила, которая, надеюсь, примкнет к цитадели, но часть магов остались здесь, вместе с освобожденными гладиаторами. Сил на полноценную борьбу с псами у них, конечно, маловато, Но теперь пёсеголовые не могут чувствовать себя в безопасности и вынуждены тратить ресурсы на защиту тылов. И я печенкой чуял, что при желании можно их найти, провести серию дерзких рейдов по аналогичным Колизеям и, собрав армию освобожденных рабов, двинуть на помощь Деннеберри. Останавливали меня две вещи. Во-первых, этот мир был не единственным плацдармом Пёсиголовых. Во-вторых, какую бы армию я ни привел, с ордой демонов нам не справиться. Ну и в-третьих, моя задача – это собрать Ваджуру. Поэтому все, что я мог, пожелать местным партизанам удачи и сфокусироваться на поисках сокровищницы Ахрокроса, следы которой вели на порог. «Удачи, братья!» – Пробормотал я себе под нос, испытывая странную уверенность в том, что оставшиеся в этом мире маги меня услышали, «Давай, Самди!» Темный маг, на лице которого «нет-нет», да и прорывался оскал лича, довольно кивнул и взмахнул рукой. По алтарю пробежала волна изумрудного света, послышался зубодробительный скрип, и мраморная плита взорвалась. Вот только ее осколки, вместо того, чтобы шрапнелью хлестнуть по нам, Самди, замерли в воздухе, сформировав подобие буквы «П». Получившаяся рамка портала вспыхнула тьмой, и сам Дима махнул мне рукой. Я бросил взгляд на валяющихся по округе мумий, прощальный сюрприз темного мага для псов, и сделал шаг вперед. Короткое чувство полета, легкое головокружение, неожиданно пришедшие мысли про беднягу-коменданта, которому сейчас не позавидуешь, и я оказался у походного каструма песеголовых. «Аграрный городок Жданова. Нашествие пёсеголовых». «Не понял. Я машинально отошёл в сторону, освобождая место для самди, который через секунду появился за моей спиной и, обернувшись, вопросительно уставился на партнёра. «Где это мы?» Я, признаться, думал, что мы окажемся в академии и немного растерялся. «Неужели мы попали в один из миров колонии пёсеголовых?» «Там, где мы нужнее», — мрачно бросил самде и, не сдерживаясь, ударил по кастрому тьмой. По спине пробежал привычный холодок смерти, в эмоциональном восприятии вспыхнули и тут же погасли искры тысяч разумных, а, неприступным каструм начал тлеть на глазах. Несколько ударов сердца и стены, выстроенные из свежесрубленного леса, рассыпались прахом, а нашему взгляду открылся пылающий город. Казармы каструма, шатры, стойки с оружием и броней, котлы, загон для рабов — все это исчезло, не выдержав дыхание смерти. Все, кроме пятерых шаманов, которые потрясенно уставились на нас. «Займись ими!» — прохрипел Самди. «Я пуст!» «Гордык!» — отреагировал самый резвый из песеголовых, вскидывая перед собой светящийся седьмой жезл. «Абдыр!» «Хрен дыр!» — буркнул я и активировал усиленную вспышку. Выигранной секунды хватило для того, чтобы швырнуть в шаманов несколько копий света и парочку стрел праха. Кинжал фон Лютика, который, как по волшебству, появился у меня в руке, тут же принял форму жезла, и я отбил им призрачный череп, два копья тьмы и погибель. Последнее заклинание было особенно мерзким. Эдакое облако зеленоватого тумана, которое накрывало площадь 3 на 4 метра, и за считанные секунды высасывало жизнь из всех, кому не посчастливилось оказаться на этом месте. В любое другое время я бы и не подумал его отбивать, поскольку как возможно отбить туман? Но сейчас, после прохождения испытания, внутри появилась твердая уверенность, что я смогу. И я действительно смог. Погибель полетела обратно в растерявшихся шаманов, а сзади раздалось хриплое карканье Самди. Не знал, что такое возможно. Протянул темный маг, вместе со мной наблюдая за предсмертными конвульсиями шаманов. Не знал, что можно щелчком пальцев пустить волну смерти, которая уничтожит несколько тысяч разумных, я пожал плечами. Про этот каструм вовсе молчу. Личие довольно могущественные существа. Темный маг закашлялся с трудом усмиряя рвущуюся наружу нежить. Так может, пока не стоит прибегать к плетениям такого типа? «В противном случае они бы не сдюжили!» Сам Ди кивнул на город, на стенах которого кипела ожесточенная рубка. «Постой, там же наши!» Я только сейчас почувствовал, что со стороны города ощущаются знакомые ауры. «Стал бы я в противном случае прибегать к его помощи!» Криво усмехнулся маг, а по его фигуре пробежала потусторонняя дрожь. «Ну же, чего ты ждешь?» То, что окрик Самди касается помощи нашим, я понял с полувзгляда. Скулы партнера заострились, руки начали стремительно высыхать, а от его фигуры так и повеяло потусторонней жутью. Напитав жезл фон Лютика светом, отчего он побелел, я огрел им Самди по плечу. Правда, мой удар почему-то вышел каким-то неуклюжим и соскользнул в сторону. И лишь в последний момент я дернул кистью, чудом задев жезлом локоть Самди. Самди тут же обмяк, и я, подхватив его под руки, аккуратно положил на землю. «Никуда не уходи», — пробормотал я, и, убедившись, что партнеру ничего не угрожает, побежал в сторону города. Не было сомнений в том, что Самди держится из последних сил, а значит, нужно поспешить. Хорошо, хоть он немного подстраховался. Во-первых, оставил Архимагу иглу кощея а во-вторых, оставил возможность нейтрализовать лича. Все, что для этого нужно – воздействие светом и жизнью. Впрочем, сейчас это было неважно. Выбросив из головы мысли о Самди, я переключил внимание на горящий город. Да, Самди уничтожил Каструм со всеми магами-песеголовых, но большая часть легионеров уже была в городе. Без поддержки шаманов и некромантов им придется худо, но в нашем случае каждый человек на счету, А значит, нужно поспешить. Я не самди, и для меня, как для медика и целителя, важны жизни не только наших ребят с факультета, но и обычных жителей цитадели. «Ну же, парни!» — пробормотал я на бегу, подкрепляя свои слова эмоциональным и ментальным посылом. «Подайте знак!» В кипевшей на стенах битве было столько аур, столько эмоций, что я банально не мог вычислить, где находятся наши. К счастью, кто-то из темных, почувствовав мой посыл, сформировал усиленное копье тьмы. Дима, а это был именно он, не просто подал мне знак, но и снес перед собой с десяток легионеров. «Уже бегу», — пробормотал я, ускоряясь. По телу пробежала волна силы, меня захлестнуло зло и веселье, и я покрепче сжал свой жезл. Посох был, конечно, привычный. Но в текущих условиях, когда приходилось не просто сражаться, но и бежать, жезл был идеальным выбором. А еще он был чертовски хорошим катализатором плетений. И раз! С навершие жезла сорвались сразу с десяток стрел праха и, обгоняя меня, полетели в спины песеголовых. И два! Я щедро зачерпнул энергию и, на секунду превратившись в ослепительно белый шар света с прожилками тьмы, выпустил ее наружу, в сторону города. Сложное заклинание, создание которого без жезла заняло бы у меня по меньшей мере минут семь, состояло из двух плетений, ослабляющее проклятие слабости и усиливающее союзников благословение воодушевления. Первое предназначалось псам, второе — защитникам города. «Александр здесь!» — послышался далекий крик Димы. «Ребятушки, а ну-ка вместе!» Псы, на своей шкуре почувствовавшие ударившее по ним плетение слабости, дрогнули и, наконец-то, догадались обернуться. Каково же было их удивление, когда они не увидели ни Каструма, ни своей магической поддержки. Помощь пришла, подмога рядом, ударили в спину. Чем ближе я подбегал, тем яственнее слышал клич защитников. «Вместе! Навались! Бей их! Шаманы мертвы! Магию больше никто не блокирует!» «Жги псов!» На моих глазах с неба неуверенно ударила ветвистая молния, поразив сразу с десяток песеголовых. А следом еще одна и еще. С ревом пролетел огненный шар, убив и ранив с дюжину легионеров с пилумами. Видимо, в городе была своя гильдия магов, и уцелевшие после дуэли с псами волшебники всеми силами стремились отыграться за все пережитые унижения. Немногочисленные защитники, получив так необходимую им поддержку, бросились в самоубийственную контратаку. И псы, потеряв магическое прикрытие и оказавшись под перекрестным огнем магов, не выдержали и дрогнули. Их единственный шанс был пробиваться дальше, в жилые кварталы, в надежде выиграть пару дней, но они принялись отступать в сторону Каструма. Бой продолжался еще три с лишним часа. Псов, несмотря на все проклятия, которые я без устали на них навешивал, было больше, и выучка их, к сожалению, была лучше. И если бы не местные маги, подавляемые до того группы шаманов и отряд Димы, еще неизвестно, как бы обернулось дело. Милос Рай защищали город от самых умных легионеров, смекнувших, что в городе у них больше шансов, чем на пепелище, оставшемся на месте Каструма. Свелин помогал местному командиру гарнизона руководить защитой стен и делал, что мог, для раненых в наспех образованном лазарете. Ну а Сиам, до этого прикрывающий защитников города от магии шаманов и некромантов, развернулся по полной. Стоило ему почувствовать, что давление вражеских магов исчезло, и в особенности появление Самди, как он тут же включился в бой. Поднимаемые песеголовые с глухим рычанием бросающиеся на своих же товарищей, второранговые химеры, на создание которых Сиам не пожалел припасенных ингредиентов, копья тьмы. Три долгих часа, и очередной городок был отбит. «Вы вовремя!» — Дима, лично поразив последнего легионера стрелой тьмы, протянул мне руку. «Я уж думал, все». «Это все, Самди, я крепко пожал парню руку. Тяжко пришлось. Ксуровы шаманы!» Дима хотел сплюнуть, но сдержался. Эти твари не давали нам и носа поднять. А без магии, сам знаешь. Это да, кивнул я. Повезло, что здесь был расквартирован полк мечников. Дима кивнул на десяток хмурых воинов, таскающих своих павших товарищей для погребального костра. Да местные мужики, кто молотые, кто вилы, кто рогатины, похватали и на стены. Дети и женщины. Их еще вчера отправили в столицу. Дима невесело вздохнул. Думал, обратным порталом подмога придет, но нет. «Сейчас по всему порогу так», — поморщился я. «Вся надежда на... Академию!» — закончил за меня парень. «Что с сам Ди?» «Вроде оклемался, и я покосился на пришедшего в себя темного мага, от которого ни на шаг не отходил Сиам. Что с заданием?» «Выполнено», — кивнул Дима. «Можно возвращаться хоть сейчас и принимать очередное». «Что-то мне подсказывает, — пробормотал я, — что перед этим нам придется кое-куда заглянуть». Свелин рвался остаться помогать раненым, Мила его поддерживала, Сиам с Димой хотели побыстрее оказаться в академии, но мы все знали, что последнее слово будет за Самди. Так и оказалось. Самди, убедившись, что его ученики закрыли задание, расфокусировал взгляд и чему-то кивнул. «Вокруг нас...» крутились один из местных магов, замначальника гарнизона и помощник мэра. Все были напуганы и каким-то животным чувством, разглядев в нас Ди силу, теперь ждали, что же мы скажем и что будет дальше с их городом. Дальше сами, рядом с темным магом появилась полупрозрачная рамка портала. Доложите о произошедшем налоговой и следуйте указаниям, которые от них поступят. Но начал было помощник мэра, «Я все сказал», — отмахнулся Самди и первым шагнул в портал. Я же, сжалившись над потерянными мужиками, каждому из которых было лет сорок-пятьдесят, кашлянул, привлекая их внимание. «У вас два варианта — или уходить в цитадель, или озаботиться укреплением своего города. Но лучше последовать совету мастера Самди и дождаться указаний из налоговой. По идее, мы уничтожили алтарь, И вряд ли в ближайшее время откроется еще один портал, но... Вряд ли сорокалетние мужики, которые, по сути, управляли городом, не понимали, что происходит. Но я чувствовал, что им нужна поддержка. Да и все равно ждал, пока все наши исчезнут в портале. «Мы вас поняли», — кивнул воздушник, самый сильный из выживших магов. «Спасибо за помощь». «Удачи!» — кивнул я и шагнул в дрожащее марево портала. «Ремесленный город, медный лоб, нашествие пёсеголовых». «А вы что здесь делаете?» Начало фразы я не услышал, но судя по тому, что мы появились перед Эдом и его отрядом, а также по загону, в котором сидели связанный шаман и штук 30 легионеров, здесь наша помощь не требовалась. Местным повезло, мало того, что сам город был раза в три больше предыдущего, так и стены его выглядели не в пример серьёзней. А псов, получается, было наоборот меньше. Неудивительно, что Эд смог захватить часть пёсеголовых в плен. «Спасаю вас от ошибки, которая чуть было не стоила вам жизни», проворчал Самди и взмахнул рукой. С его кисти сорвалась матово-чёрная сосулька тьмы, и шаман, захрипев, повалился на землю. «Мастер Самди», — Эд с недоумением посмотрел на тёмного мага. «Это же был пленный». «Он нам столько всего рассказал». «Запомни, Эдуард», — Самди покачал головой, — «и вы все, пёси не люди. С ними нельзя договориться. Даже с некромантами можно, но с ними нет. Но мы же...» «Балбес», — рассердился Самди. «Да твой разум уже опутан ментальной паутиной подчинения. Еще немного, и весь ваш отряд оказался бы в подчинении этого выродка». «Задание ведь не закрыто, так?» «Так», — потерянно согласил Свет, виновато переглядываясь с Максом и Рай. «Запомните, ни при каких обстоятельствах не вступайте в общение с псами и огневиками Темного Легиона, что те, что другие подчинят вас своей воле и накинут на вас ментальную удавку. А обычные легионеры?» а «Обычные легионеры — это материал для гора». Отрезал самди и, потеряв интерес к Эду, пробромотал себе под нос. «Надеюсь, у гора хватит ума перехватить над ними контроль. Постой!» – начал было я, сообразив, что намеревается сделать самди, но не успел. Лицо темного мага исказило жуткая гримаса, а пленные песеголовые начали стремительно высыхать, превращаясь в мумии. «Одеть их и вооружить!» – неживым голосом прошелестел самди, И Эд с Максом наперегонки бросились исполнять его приказ. Я же стиснул свой жезл покрепче и внимательно следил за Самди. «Я в порядке», — прохрипел Макс, заметив мой взгляд. «Так надо!» «Не думаю, что три десятка мумий этого стоит», — не согласился я. «Я чую, круг уже близко». На Самди было страшно смотреть. По его фигуре то и дело проходила волна какой-то неестественности, что ли. «Нужно...» «Выжить максимум!» «Ну-ну», — протянул я и не думая расслабляться. Впрочем, Самди действительно держал себя в руках. Мы наскоро вооружили мумий, и темный маг, оставив в ауре каждой нежити свой оттиск, отправил их в сторону пустыни. Что с заданием? Самди, потеряв к мумиям интерес, посмотрел на Эда. «Выполнено», вздохнул — вздохнул Студиос. «Наконец-то!» На лице темного мага появилась жуткая улыбка. «А теперь...» Возвращаемся в Академию.